Глава вторая. Тонкая ветка зажмурилась от вспышки и грохота, когда белая сова поднял руку. Пятилетняя девочка видела, как из ладони старого доловара возник луч. Ярко-желтый, солнечный, очень горячий. Он, наверное, растопил ледяной панцирь, в которой от кончиков рогов до хвоста был одет грозный бизон. Одновременно между индейцем и боком ударила яркая молния, Где-то недалеко прогрохотал раскат грома. Когда девочка распахнула полные слез глаза, красной ярость и голубой лед окончательно исчезли. Пришедший в себя бизон упирался в землю, за всех сил пытаясь остановиться. Гигантскую тушу несло на белую сову, у того даже не было сил упасть. Тонкая ветка протянула свои маленькие ручки к дедушке, стоявшему перед черной тучей, несущей смерть. Мне так страшно за доброго старого индейца, что из его ладошек вырвался горячий луч, так не жёлтый, а пурпурный, и закрыл белую сову. Она хотел его спрятать, как прятала от брата свою куклу, и луч прослушался тонкую ветку. Столп в свету ударил в небо из того места, где стоял доловар, и смерч словно наткнувшись на невидимую стену, остановился, разломив шест надвы. Быка бросил в одну сторону, о коме грязи и соломат летели в другую. Бизон мгновенно вскочил, и точно верный пес подбежал к упавшему индейцу, наклонился над его седой головой, словно пытаясь лизнуть, шумно вдохнул в лицо белой сове и умчался обратно в чащу.